Глава пятая. Дарк прибыл на бал в наемной карете. Конечно, ему не составляло труда купить или заказать себе такую же, но, подумав, он решил не спешить. Трястись в этом коробке? Ну уж нет. Ему легче и комфортнее все-таки верхом. Конечно, и у кареты есть свои преимущества, но подождем. На въезде он предъявил пригласительный. Слуга-распорядитель провел его по коридору и поставил в очередь, а его пригласительный вручил церемонии мастеру. очередь довольно быстро двигалась дарк и оглядеться не успел а его имя уже выкрикнули и он вступил в ассамблейный зал зал был огромным да и народа хватало дарк поискал глазами знакомых но никого не нашел и подхватив бокал с подноса скользящего среди приглашенных слуги скромно встал у окна разглядывая гостей королевы он впервые видел такое количество аристократов сразу да и где он раньше мог их видеть при награждении его и его друзей бала не было шла война И королева посчитала это излишним, были лишь награждаемые их родственники и друзья, пришедшие поздравить. Так что Дарк сейчас удовлетворял свое любопытство. Тут были целые семьи, отцы семейств, важные и надутые, как павлины, матери девиц, дородные и неспешные, как гусыни, зорко следящие за своими чадами. Вот недалеко стоит группа гвардейских офицеров, ржущих, как застоялые лошади. Хватало и молодых повес в гражданском платье. Дарк тоже был в гражданском. и даже не стал надевать свои ордена, постеснялся. Это были высшие ордена королевства, и он ими гордился, но что-то сдерживало его, словно он выпячивает на всеобщее обозрение свою отвагу. А сейчас, увидев у некоторых приглашенных одинокие медальки, которые они с гордостью носили, пожалел. В его годы иметь два высших ордена королевства – это показатель. Среди небольшого гула разговоров приглашенных раздался голос церемонии мейстера. Ее королевское величество – королева Кармина Сальма Мистель Ланская с наследницей принцессой Леоне Эну Вальдо и принцессой Франческой Эну толпа гостей быстро выстроилась по обе стороны зала, оставив пустую середину, по которой и проследовали королева с дочерьми. На королеве было платье из темно-красного бархата, с золотой вышивкой по лифу, рукавами и подолу на голове – переливающаяся корона, в руке она держала веер. Наследница была одета в почти такое же платье, только нежно-зеленого цвета. А вот когда Дарк взглянул на Франческу, то замер от восхищения. Она была в белоснежном пышном платье с отделкой кружевами, на голове прическа, убранная в сетку, расшитую золотом и жемчугом, а в ушах серьги с изумрудами, гармонирующие с ее глазами. И вся она была какая-то легкая и воздушная. Подойдя к трону, королева, прежде чем сесть, обратилась к залу. «Господа!» Предыдущий год был тяжелым для страны. Война принесла не только разорение на нашей земле, но и гибель многих представителей нашего народа. Но как бы ни старался враг нас уничтожить, мы выстояли и победили. И теперь наши войска стоят в их городах, и мы с них стребуем все, что потеряли, а то и больше. Но жизнь продолжается, и не время нам печалиться Даже природа каждую весну возрождается с новой силой. Давайте и мы забудем горести и будем веселиться. Королева села, и тут же заиграла музыка. Молодые люди и офицеры стали приглашать дам, а Дарк не спускал глаз с Франчески. Он видел, как к ней подошел один из присутствующих, молодой парень лет двадцати пяти, и что-то спросил. Но принцесса отрицательно покачала головой и все кого-то высматривала в зале. Наконец она увидела Дарка, все так же стоящего у колонны, и когда ей взгляды встретились, Франческа нахмурилась. «Чего это она хмурится?» – подумал Дарк, И, наконец, решившись, стал пробираться к принцессе. В это время закончился танец, и прежде чем Дарк добрался до цели, начался новый. К Франческе снова подошел тот же молодой человек. Дарк был почти рядом и услышал, как тот приглашает принцессу на танец, увидел, как она благосклонно подает ему руку, и они начинают исполнять первые па. За ними тут же выстроились следующие пары. «Жаль, не успел», — подумал Дарк, медленно погружаясь в меланхолию. И все-таки он решил дождаться Франческу. Как медленно тянется время, когда ждешь. Мгновения растягиваются в часы, минуты – в вечность. Ну вот, наконец, музыка закончилась, и кавалеры повели дам на место. Кого – к родителям, кого – просто в сторону, завязывая с ними беседу. Во время танца ведь толком не поговоришь. Во время всевозможных фигур танцоры менялись партнершами, которые возвращались к ним через некоторое время. Франческу привели почти на то же самое место. Она обмахивалась веером и улыбалась тому, что говорил ее партнер по танцу. Дарк набрался смелости и подошел к принцессе. «Барон», — повернулась она в его сторону, — «где вы пропадаете? Вы меня расстраиваете. Спасибо графу Тьерри, который не давал мне скучать». Молодой человек, которого назвали графом, с презрением посмотрел на Дарка. Дарк даже не знал, что ответить. Он просто развел руками. «Извините, ваше высочество, просто не успел к вам пробраться. Слишком много народа в зале». «Конечно, ведь пока шла война, балов не было». Даже мой день рождения отметили в узком домашнем кругу. «Извините, граф, мне надо сказать этому молодому человеку несколько слов наедине», — проговорила Франческо. Граф скривился, но ничего не сказав, отошел. «Дарк, пожалуйста, не будь букой. Я не могу уделять время только тебе. Не хочу, чтобы пошли разговоры раньше времени. Да и вообще, мать тоже просит, чтобы я... Вернее, мы с тобой не давали повода для пересудов. Это высшее общество, тот еще гадюшник». ты же слышал что герцог мендора готовил смещение матери с престола вот она и не хочет лишних волнений а волнения будут я ведь завидная партия пусть и не наследница и многие хотели бы породниться поэтому давай выждем время ты не против заглянула она дарку в глаза в конце своего монолога да нет я не против охрипшим голосом проговорил парень не сводивший глаз с девушки и не смотри на меня так смущенно проговорила принцесса покраснев тут заиграла музыка И граф направился к принцессе. «Дарк, ты можешь танцевать?» спросила Франческо. «Конечно», — ответил тот. «Так давай пойдем, а то этот граф сейчас меня пригласит». Она подхватила Дарка под руку и увлекла в импровизированный круг, созданный теми, кто не танцевал, и в котором уже выстраивались пары. Во время танца Дарк случайно бросил взгляд в сторону и увидел, что королева внимательно наблюдает за ним и принцессой. Дарку все-таки удалось перемолвиться с Франческой о том графе, который приглашал ее танцевать. «А, — махнула она рукой, — сын герцога Блая Эну Ликафтер. Довольно неприятный тип, как и его папаша. Знаешь, как-то так сложилось, что среди высших аристократов у нас нормальных людей нет. Да еще и по линии пра-пра-пра-бабки они могут претендовать на трон. Соблазнить и женить на себе Леону у него не получилось. Теперь он вьется вокруг меня». Танец закончился, и они вместе двинулись в сторону, противоположную от места, откуда уходили танцевать. Дарк скосил глаза, увидел, как заметался граф и про себя усмехнулся. Они стали с Франческой в проеме между окон и принялись беседовать. Девушка рассказывала ему о некоторых присутствующих, а он не сводил с нее глаз. Затем они снова танцевали, и когда он прикасался к ее руке, его бросало в дрожь. Потом выпили по бокалу вина. Граф вроде бы успокоился, и его нигде не было видно. От запаха Франчески и ее близости у Дарка кружилась голова, и тем не менее вечер для него прошел довольно интересно и познавательно. Франческа была умная и наблюдательная девушка, и многое знала про дворцовые интриги и о том, чем живет ближайшее окружение трона. Все это она постаралась донести Дарку, так что ему было над чем подумать на досуге. Еще он понял, что королева не желает его быстрого сближения с принцессой. Когда Дарк наконец решился и признался ей в любви, Франческа сказала ему, что никто другой ей не нужен, и надо просто выждать время. После этих ее слов Дарк готов был ждать хоть вечность, лишь бы она была с ним. Покидал он дворец в эллирическом настроении, которое ему не преминули испортить. На выходе его остановили несколько человек, среди которых был и граф Тиери Энукафтер. «Как вас там, баронишка?» – пренебрежительно обратился он к Дарку. «Не терплю, когда у меня из-под носа вводят девушку, и поэтому я вас вызываю. хорошо спокойно ответил дарк присылайте мне секундантов запишите адрес ну уж нет дуэль состоится здесь и сейчас усмехнулся граф или боишься засмеялся он и ему вторили его спутники дарк начал закипать но понимал что его специально выводят из себя в надежде что он начнет нервничать и делать ошибки в бою к тому же он не имел при себе ни брони ни кольчуги он ведь шел на бал а не на войну даже меч не оставил своим охранникам ну с ним нельзя А охрану брал ради статуса. «Мне надо забрать меч у моих воинов. Бери, только не пытайся убежать. От меня не сбежишь, найду», — проговорил граф под хохот своих друзей или собутыльников. Да, Дарку было без разницы, кем они ему доводились. Дарк уже видел свою, вернее, наемную карету и несколько человек своей охраны. Подойдя к ним, он достал несколько монет и передал их кучеру, расплатившись на всякий случай. Взял свой меч, снял плащ, оставшись лишь в Камзоле, и пошел обратно. «Ждите меня здесь», — сказал он кучеру и нескольким дружинникам. А сержанту Ринку и остальным дружинникам велел следовать за ним. Три дружинника спешились и пошли следом за Дарком. «Где будет проходить дуэль?» — спросил Дарк, подойдя к графу. «Не переживай, барон, есть тут места. Кантор, организуй факелы», — обратился граф к кому-то почти невидимому в темноте. «Да все готово, Ваша Светлость, вот возьмите», — ответил Кантор и стал зажигать и раздавать факелы. Граф двинулся вперед по дорожке, и все присутствующие пошли за ним. Дарк шел, внутренне настраиваясь на схватку. Ушли они недалеко, вскоре за очередными кустами и деревьями открылась большая поляна. Граф тоже снял плащ и повернулся к Дарку. «Ну что, начнем, смертник?» — хохотнул он. «А граф позер», — отметил Дарк, но сказал совершенно другое. «Да, начнем». Граф прыгнул и попытался с ходу ударить Дарка мечом. Барон спокойно чуть сместился, пропуская меч противника, и тоже нанес удар, который граф, отступив назад, с трудом, но отбил. Потом граф пошел по кругу, а Дарк все время поворачивался вслед за ним. Снова атака графа, но Дарк был на чеку. Он принял удар на плоскость меча и сам перешел в нападение. Удар, еще удар. Граф, отступая, запнулся и чуть не упал. Но Дарк не воспользовался моментом, а наоборот. Остановился и подождал, когда граф утвердится на ногах. Но когда граф запнулся, пола его камзола взлетела вверх, и при свете факела Дарк заметил под камзолом графа блеск кольчуги. И ему стало неприятно от того, что его пытаются надуть, говоря о равных условиях дуэли. Правильно франческо его охарактеризовала. Он не только неприятный тип, но еще и подлый, думал Дарк, отбивая удары. и тут дарк то ли прозевал то ли просто задумался но он как и немного ранее его противник двигаясь спиной вперед оступился и на время потерял равновесие только вот в отличие от него граф не стал ждать когда дарк примет нормальную стойку и нанес сильный удар обожгло грудь и дарк инстинктивно подставил левую руку забыв что на ней нет наруча удар он пропустил и пусть удар был как укус москита но рукав камзола все равно окрасился кровью хорошо хоть левая рука «Ну что барон готовься умереть прохрипел граф нелегко видать дались ему эти танцы ночью в королевском парке дарк ничего не ответил но при очередной атаке отбив меч не отступил тут же а наоборот сблизившись с противником нанес ему удар яблоком меча в лицо а когда граф отшатнулся и от боли потерял ориентацию плашмя ударил его мечом по голове граф зашатался и упал в рядах сопровождающих графа раздались крики убил убил он его убил «Он жив!» — повернулся к тем, кто кричал Дарк. «Поднимите его и отнесите в карету. Думаю, пару дней у него поболит голова». Сказав это, он повернулся и пошел обратно. «Зачем мне лишние враги?» — думал он по дороге к карете. И тут ему снова обожгло грудь. «Да что это?» — успел подумать Дарк, но тут что-то ударило его в спину, и Дарка накрыла тьма. Пятый герцог королевства болор тангис Дирду, Варбур, Медленно потягивал небольшими глотками вино из бокала. «Так ты считаешь, что стоит держаться стороны короля?» Переспросил он своего друга детства, барона Верна Дермоура. «Да, это будет самый верный вариант. Тогда объясни мне, почему ты так считаешь», проговорил герцог, не спуская глаз с барона, словно стараясь проникнуть в его мысли. «Давай начнем с того, что твой Лен самый маленький. Сколько ты можешь выставить воинов? Тысячи полторы, ну от силы две». Каждый из оставшихся герцогов выставит пять тысяч, и тебя разделают под орех. Про короля вообще молчу, у него более семи тысяч воинов. А если посчитать ветеранов, которых он может поставить в строй, то и более десяти. А если еще посчитать два герцогства, которые он присоединил к своим землям? Ведь прямых наследников не осталось, что удивительно, погибли все. Да, эти разборки между герцогами народ там потрепали, но авантюристы найдутся. так как на кону будут стоять Лены и новые должности. Король ведь отблагодарит. Ты думаешь, это дело рук короля? Короля или нет, я не знаю. И думаю, не узнаю в ближайшее время. Может, уже всех исполнителей отправили на перерождение. Он заявил на совете, что пусть там пока все успокоится, а потом он найдет герцогством хозяев. Найдет. Это назначит своих людей, которые будут ему обязаны. Если ты станешь на сторону короля... то потом можешь попросить себе некоторые земли. Тем более ты граничишь и с тем, и с другим герцогством. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов герцогиню Эвелину Дирду Саульскую. Эта старая ведьма еще нас всех удивит и не раз. Это одно из самых богатых герцогств, имеющее неплохую армию. А она приходится бабка этому третьему сыну. Кстати, не могу до сих пор выяснить, как его зовут. Я уверен, она вцепится в глотку любому, кто покусится на нового герцога Саульского. А с ее смертью эти земли тоже перейдут под руку короля. Ты понимаешь, что это значит? Король станет самым богатым земельным магнатом. Да, но молодой наследник ведь не знает, как управлять королевством, — подал реплику герцог. Не переживай, его натаскают, подучат. А тут еще шанс для тебя, ведь после смерти старого короля молодому королю нужен будет верный советник. Да, у него есть брат, но тот не совсем ведь в курсе всего. А кроме того, две головы лучше, чем одна. Ты во многом прав, друг мой. Я, честно скажу, и сам так думаю, но хотел спросить еще и твоего совета. Да, у нас есть различия во взглядах, но на 80% наши с тобой мысли похожи». Герцог не сказал, какие различия у них имеются, хотя барону было интересно. Он был советником и начальником тайной стражи герцогства, знал много тайн и темных дел герцога. Он был единственным, кто без разрешения сидел в присутствии герцога и не снимал шляпы. Звал его по имени и имел еще много незначительных привилегий, которые ставили его на голову выше всех приближенных к герцогу людей. Герцог посидел молча, о чем-то думая. Потом, словно очнувшись, взглянул на барона, который не решался нарушить молчание правителя. «Ладно, верно иди. По всему этому делу держи меня в курсе любых изменений или событий». Когда барон вышел, тангис надолго задумался. «Как жаль, что нельзя даже надеяться на то, чтобы сесть на трон». думал пятый герцог он и сам это понимал а тут еще и верно объяснил герцог сделал глоток вина и потер лицо руками что то сильно стало он уставать в последнее время ну что же начнем играть в их игру надо бы послать к королю доверенного человека пусть шепнет ему что тот может в любом случае рассчитывать на него стать одним из близких людей короля тоже неплохо ведь всего семь поколений как их рот стал герцогами двести лет назад один из его прямых предков оказал большую услугу правящему в то время королю. А проще, прикрыл его своей грудью, когда на заседании совета один из герцогов бросился на монарха с кинжалом. Чего он хотел добиться, непонятно. Там давние обиды были. Герцога скрутили, а потом отсекли голову. Когда предок пришел в себя после ранения, ему вручили лен и регалий герцога, от которого он защитил короля. Теперь его род самый молодой среди высшей аристократии. Есть бароны, насчитывающие до двадцати, а то и больше поколений дворянства, не говоря уже о высших аристократах. Герцог посидел еще немного, после чего отправился в опочивальню. Герцогиня Эвелина Дердусаульская встречала гостью. Хотя какая она гостья? Герцогиня встречала княгиню Амилию диртавулу свою младшую дочь. «Здравствуй, мама», — проговорила вышедшая из кареты женщина лет сорока, обнимая герцогиню. Она еще сохранила былую красоту. Род Саулов вообще славился красотой своих женщин и своим долгожительством. Не зря ведь нынешний король ждал 15 лет, пока подрастет старшая дочь герцогини, чтобы взять ее замуж. Король решил пресечь все пересуды и соединил два самых древних рода. Жаль только, что Элис ушла так рано за кромку на перерождение, но она оставила после себя двух сыновей и прелестную дочь. Вот только словно кто-то проклял их род и род короля. Эллис умерла, потом погиб и сын, а наследник стал обрубком, у него работали только руки, да еще он мог ясно излагать свои мысли. Прискорбно, что спаситель не дал герцегине сына одни дочки. Может, что и получилось бы, задержись герцог, ее муж чуть больше на этом свете, но слишком уж рано он ушел на перерождение от стрелы на границе с леройцами. Герцог на границе – нонсенс, но все ведь были молодыми, тем более он был там с королем, которого уважал. Давно это было. А вот она живет и живет, и за кромку пока не собирается. А в свете последних новостей и подавно. «Проходи, доченька, рада тебя видеть. Я тебя тоже, мама. Ты чего это вышла во двор меня встречать?» «Да вот, засиделась, захотелось пройтись. Да и тебя давно не видела. Ты же знаешь, старшего сына готовимся женить. Столько дел», — проговорила женщина. Когда они, наконец, уселись возле горящего камина, Амилия спросила. «Что ты думаешь по поводу этого сына, который так внезапно нашелся? Среди аристократии волнения и не пока, рады они этому или же нет. Пока не знаю даже, что сказать. Ко мне приезжал начальник тайной стражи королевства, привез копию письма настоятельницы королю. Вроде бы там все правда, но я знаю Грегора. И вот тут у меня возникают сомнения». «Конечно, если вдруг спаситель и вправду допустил такое, то я буду вечно молиться о той настоятельнице и закажу службу в ее че...» Герцогиня замолчала, поняв, что взболтнула лишнее, но потом продолжила. «Понимаешь, тут надо все проверять. Если же это и вправду сын моей Элис, то я буду за него биться хоть с целым светом, ведь без него род просто умрет. А если принять в род моего сына... И, кстати, при тут настоятельница?» — спросила заинтригованная дочь. Герцогиня пристально посмотрела на нее. «Сейчас я открою тебе одну тайну, но поклянись мне, что о ней ты не расскажешь ни своему мужу, ни любовнику». При этих словах Амилия вздрогнула «все-то мать знает», а потом улыбнулась «не лучшей подруги». То, что вещают на площадях жрецы о королевском прозрении и отправлении сына на воспитание в захолустное оборонство неправда. Моя Элис, почувствовав, что умирает, сама попросила настоятельницу монастыря спасти сына. И настоятельница во исполнение обещания сама отправила ребенка своему брату, барону Дермушеру, после того, как закрыла глаза моей дочери. У герцогини по щеке скатилась одинокая слеза, которую она смахнула рукой. «Тот был бездетный и усыновил мальчика», — продолжила она рассказ. «Что там было дальше, я пока не знаю. А по поводу твоего сына... Мы с тобой уже обсуждали это. Если все то, что сейчас подняло эту волну, окажется ложью...» то, скорее всего, придется так и сделать. Но мне надо будет его усыновить. Ему придется уйти из семьи. Пойдет ли на это твой муж?» Касательно женщин, вышедших замуж и их потомков, в королевстве было слегка запутанное наследование. «Не знаю, я с ним на эту тему еще не говорила. Ну и не спеши пока. Пусть все идет своим чередом. Да и парнишка подрастет. сколько ему уже сейчас? Двенадцать, мама. Могла бы и помнить возраст своего внука». укором проговорила дочь. Герцогиня помолчала, глядя в сторону, потом произнесла. «Знаешь, доченька, в последнее время многое стало забывать. Годы никого не красят и моложе не делают. Так что извини». «А как ты думаешь, почему храмы и жрецы поддержали короля и служат молебны за третьего сына короля?» «Если письмо и вправду писала настоятельница храма, а Римов Сингарский, верховный жрец, доставил его королю, — то, думаю, он в одной связке с королем. И это либо большая афера, либо правда. И я больше склоняюсь ко второму, потому что король хочет сохранить и династию, и трон за семьей. А посадить на трон кого-то? Проще выдать замуж ивицу, и после зачатия наследника престола убрать принца-консорта. А чтобы избежать мести родственников, выбрать мужа из бедного разорившегося рода аристократов. Значит, скорее всего, это правда. А то, что раньше никто об этом не говорил, Так никто и не знал, пока не прочли письмо. Но все равно я должна убедиться». Проговорив это, старая герцогиня позвонила в колокольчик и в дверь вошел слуга. «Что там с обедом?» – строго спросила старуха. «Все готово, ваша светлость. Стол накрыли. Ждем, когда прикажете подавать». «Хорошо, мы сейчас идем. Пошли, дорогая, поешь с дороги, и я составлю тебе компанию». Герцогиня поднялась с кресла и протянула руку дочери. Когда Дарк очнулся, он не сразу понял, где находится, и лишь увидев служанку, дремлющую на стуле рядом с его кроватью, понял, что он у себя дома. Ужасно болело и дергало плечо, он осторожно потрогал его, рука наткнулась на повязку. Откуда она взялась, он не помнил, последнее воспоминание было, как он после дуэли с графом направился к карете, и на этом все. «Люси», — тихонько окликнул он служанку, «а, что?» Просуни начала приходить в себя девушка. «Прошу прощения, ваша милость», — подскочила она со стула. «Вам что-то нужно?» «Да, подай мне попить», — проговорил пересохшими губами Дарк. «Сейчас, сейчас», — кинулась она к столику, на котором стояли кувшин и пара кружек. Когда Дарк напился прохладного сока и снова откинулся на подушку, служанка собралась выйти из комнаты. «Мне приказали позвать лекаря, как только вы очнетесь», — пояснила она. «И позови сержанта, что был со мной в последней поездке», — распорядился Дарк. Через некоторое время в комнату вошел черноволосый мужчина лет сорока с внимательными глазами. Подойдя к кровати, на которой лежал барон, он откинул одеяло и принялся разглядывать повязку на плече и тело вокруг нее. «Болт от арбалета я вам удалил. Он и вошел всего на толщину двух пальцев. Рану промыл и обработал. Несколько дней придется полежать, а потом еще и руку надо будет разрабатывать. Тоже и срезанной раной на предплечье, но там совсем малость». Да и ожог на груди я тоже смазал мазью. Повязку менять каждый день. Но я буду это контролировать. Странные у вас медальоны на груди. Когда трогал, кололи пальцы. Пришлось отодвигать деревянным колышком. А так пока все нормально. Вот, будете пить эту настойку. Я объясню вашей служанке, когда и поскольку давать. Посло вас, что болт попал в мышцу рядом с шеей. Если бы точно в спину, то зацепил бы легкие. А так, можно сказать, легко отделались. «А сейчас разрешите откланяться?» Поклонившись, лекарь, а это был он, вышел. После его ухода в комнату вошел сержант. «Присаживайся, Ринг!» — указал Дарк на стул, который до этого занимала служанка. «Расскажи мне, что там произошло?» «Ваша светлость, когда вы повернулись и пошли, один из тех, кто был с графом, выстрелил в вас из арбалета, а остальные в это время постарались унести графа. Я дал команду, и двое дружинников, подхватив вас под руки, Поволокли к карете, а я кинулся догонять людей графа. Они уже грузили его в карету, но я смог их догнать и зарубил того, кто в вас стрелял. У остальных руки были заняты графом. А тут еще наши подскакали, и они убрались. Мы же повезли вас домой, а по пути заехали к лекарю. Он не хотел идти, говорил поздно уже, но мы его уговорили, усмехнулся сержант. Дарк представил себе, как они уговаривали лекаря, и тоже усмехнулся. «Вы там хоть дом ему не разнесли?» «Нет, все было спокойно. Мы просто сказали, что если он не поедет, то мы заберем с собой его молодую жену». Он и согласился. «Хорошо. Только ты наедине называй меня Дарком или Бароном. Мы же с тобой в одном строю с пальмарцами рубились». «Вот и все. Дома вами занимался лекарь и оставался здесь до тех пор, пока вы не пришли в себя. Я рассчитался с извозчиком, но на всякий случай придержал карету. Вдруг понадобится». «Очень хорошо». Отправь на ней лекаря домой. Деньги, что ты потратил, я сейчас тебе верну. Ты ведь из своих платил. И позови мне служанку».